Глава третья До окрестностей форта отряд добрался немногим после полудня. Казалось бы, мог и привыкнуть к подобным марш-броскам, но нет. Дыхалка сдохла, ноги еле двигаются, а рубашку рубашку пору выжимать. Впрочем, и остальные не лучше. Более-менее ровно идут, не забывая посматривать по сторонам, только крест с валькириями. Большинство же просто тупо переставляет ноги. И никакого второго дыхания. А ведь сколько раз слышал, что даже лошади на подходе к конюшне темп ускоряют. Хрена! По нашему виду никто не скажет, что до форта всего ничего осталось. С другой стороны, оно и понятно. Лошади же твари неразумные, а человек венец природы. Постепенно начали попадаться признаки цивилизации: развалины зданий, полузгоревшие кучи мусора, ржавые куски железа и пеньки из спиленных деревьев. Замаячившая по левую сторону от дороги школа на этом фоне смотрелась инородним пятном. Уж не знаю, по какой причине, но трехэтажное строение практически не пострадало ни от непогоды, ни от визитов охотников за бесхозными строительными материалами. А ведь соседние здания чуть ли не по кирпичику растащили. Одни только фундаменты и торчат. Плохое место? Должно быть так. Ладно, хоть дорога постепенно уходила в сторону, не то запросто могли получить откуда-нибудь нехороший подарок. А с такого расстояния нас, наверное, только и снайперки и достать. Учитывая дороговизну качественных винтовочных боеприпасов, специфических калибров, никто в здравом уме тратить их на наш отряд не станет. Нет, разумеется, у нас хватает и не совсем нормальных... Да и полные отморозки частенько встречаются, но кроме патронов и пристреленного оружия потребуется как минимум оптический прицел, да и стрелковая подготовка не помешает. Это кажется только, будто все просто — прицелился и поли. А нет, с такого расстояния не выйдет. Настильность траектории, скорость ветра, выбор упреждения — во всей этой ерунде только профессионалы разберется. А этому самому профессионалу наш отряд точно никуда не впился.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 Кто-то не пожалел фугаса. Мрачноватое зрелище. Но ко всему привыкаешь. Так, а это еще что такое? Чего воронье слетелось? Выстрел из дробовика заставил стаю рассыпаться на черные точки галдящих птиц. И стало видно, что покосившаяся опора линии электропередачи увешана висельниками, словно новогодняя елка игрушками. Расстояние от нижних тел до земли превышало полтора десятка метров. Не поленился же кто-то их туда поднять. Опять, наверное, дружинники бандитов прихватили. Нормальные люди такой ерундой не занимаются. Тоже мне акция устрашения. А потом еще удивляются, почему их всерьез никто не воспринимает. Главное, чтобы теперь никого на опору лезть не послали, а то ждать замучаемся. Не обошлось. Дальше двинули. Оно и понятно, чего там после ворон разглядывать можно. До костей поди уже обклевать успели. В штаб сообщим, пусть сами разбираются. Валим, валим отсюда. Стоявший немного дальше пятиэтажный жилой дом, казалось, готов был обрушиться в любой момент. По стенам ветвились широкие трещины, крыша в паре мест провалилась, балконы бетонными обломками сгрудились внизу. Вроде чихни и сложатся, как составленные друг на друга карты. Обманчивое впечатление, стоившее пару недель назад жизни десятку дружинников. Никому из них даже в голову не пришло, что в такой развалюхе кто-то может устроить засаду. А вот налетчики, которых, к слову сказать, так и не нашли, посчитали иначе и сорвали банк. Черные провалы окон с показным безразличием следили за нашим приближением. Мы смотрели на них куда внимательней. Пусть снаряд в одну воронку дважды не попадает, да и заминировать дом после того случая, собирались, и все же, все же лучше не щелкать клювом. Чревато оно серьезными неприятностями, в условиях всеобщей нелюбви к служивым и повсеместной жажды наживы. И снова обошлось. Развалены остались за спиной, и разговоры окончательно смолкли, поскольку дорога свернула к бывшему гаражному кооперативу, на территории которого имелось немало мест, словно специально предназначенных для нападения из-под тяжка. Да и от нежитив, все ямы и завалы при всем желании вычистить невозможно. Вот и приходилось передвигаться едва ли не черепашими темпами, беспрестанно петляя меж развалин, разглядывая во все встречающиеся на пути провалы. Когда прошли через лабиринт погребенных под снегом бетонных гаражей и искорежных автомобилей, я взмок окончательно. На этот раз — от облегчения. Все. Дальше места пойдут расчищенные и для нападения, если только не самоубийственного, малопригодные. Дошли. Почти дошли. Нет, это все таки не северная промзона. Просто развлекательная прогулка какая-то. Вот в районе цементного завода выстрелов в спину следует ждать из-за каждого угла. Те, кто этим правилом пренебрегают, обычно оттуда не возвращаются. Но даже постоянная готовность дать отпор вовсе не гарантировала успешного завершения патруля. А успех для тамошних служивых просто вернуться из командировки с первоначальным набором конечностей. Оно и не мудрено — Развалины завода давали приют несчетному количеству самых разнообразных существ. Ненормальных, промышлявших на них охоты, и мелких банд, резавших и тварей, и охотников на них, и патрульных. Наша контора еще пыталась худо-бедно контролировать пару центральных улиц, а на зачистку всего района уже не оставалось ни сил, ни средств. На помощь дружинников рассчитывать особо не приходилось. Они за пределы городских стен нос лишний раз высунуть боятся только когда совсем начальство прижмёт. Форт показался, когда миновали Низину. Бывший центр захолустного северного городка, а ныне самое крупное поселение в северо-западной части приграничья, опоясывали сложенные из бетонных плит и шлакоблоков высокие стены, которые вовсе не становились симпатичнее от оранжевых и желтых кирпичных заплат. Поверх ушло несколько рядов ягозы, При этом для пущего эффекта средний ряд колючей проволоки был посеребрен, а на внутреннее кольцо при малейших признаках опасности подавали напряжение. Через каждые 100-150 метров возвышались сторожевые башни с узкими проемами бойниц, и незамеченным пробраться к стене мог, пожалуй, только невидимка. С такой высоты открытое пространство вокруг города просматривалось просто великолепно. На невнимательность солдат гарнизона рассчитывать не стоило. Пусть серьезных нападений не случалось уже лет десять, комендант служивым расслабляться не давал и чуть ли не каждую неделю устраивал учебные тревоги. Ночью же здесь все светилось и сияло. На электропитание прожекторов уходила большая часть энергии, вырабатываемой единственной сохранившейся ТЭЦ. Не приближаясь к стенам, дорога повернула на север, принялась петлять по заснеженному полю. Срезать напрямик через освобожденное от разваленной обломков пространство никому и в голову не пришло. Оно было густо заселено противопехотными минами, магическими ловушками и волчьими ямами. Шаг вправо, шаг влево, и по кускам собирать придется, если будет что собирать. И мы потащились к западным воротам мимо мрачных башен, про себя потихоньку молясь, чтобы часовые с недосыпа не приняли отряд за ватагу бандитов или хуже того ледяных ходоков. Установленные на вышках крупнокалиберные пулеметы были способны покрошить в клочья и куда более многочисленного противника, нежели полтора десятка человек. А уж если вспомнить об авиационных пушках и стационарных огнеметах, то становилось и вовсе тошно. Те устанавливались не в башнях, а на верхних этажах жилых домов вмурованных в стену форта и ставших ее неотъемлемой частью. Мимо одного из таких зданий с наглухо забетонированными оконными проемами мы сейчас и проходили. Хорошо хоть днем возвращаемся. Пусть слепят отблески солнца над полированным ветром насти снега, но это в любом случае лучше, чем бьющие по глазам лучи прожекторов. «Ну и долго нам тащиться еще. Макса качнул, и он зацепил меня плечом. «У меня сейчас ноги отвалятся!» «Ползи быстрее! Почти пришли уже!» Шедший сзади вышив, пихнул его в спину, протиснулся между нами и, обогнав еще пару человек, пристроился сразу за дроном. Нет, ну дает хромой. Еле дошел, а все равно вперед лезет. Самый умный, блин. Оно и понятно, чем раньше в шлюз попадешь, тем меньше ждать, пока идущих перед тобой проверит. Сзади кто-то вяло матернулся, но сил на выяснение отношений уже не оставалось. — Ничего, глядишь, в кабаки морду набьют. Под проход в форт с этой стороны приспособили бывший подземный переход. Поэтому всякий раз приходилось скатываться вниз, а потом карабкаться вверх по заледенелым ступеням. Но это еще ничего. На восточной стороне воротами служила труба ливневой канализации. Полсотни метров в полусогнутом состоянии — то еще удовольствие. Понятно, что западными и восточными воротами пользовались только патрульные, дружинники, и доремонтные бригады, следившие за состоянием стен. Все остальные, в том числе и редкий автотранспорт, попадали в форт с юго-востока, где организован нормальный пропускной пункт. В подземном переходе оказалось еще холоднее, чем в продуваемом всеми ветрами поле. Промороженный воздух окутал ледяным одеялом, забрался под одежду и начал стремительно высасывать остатки тепла. На стенах белел толстый слой изморози, пол покрывала корка льда. Как в морозильнике, блин. Обленился гарнизон, раньше хотя бы налить чищали. Потолок чернел темными нишами с давно перегоревшими электролампами. В держателях факелов торчали потухшие огарки. Единственным осветительным прибором с натяжкой можно было счесть узкую щель в перегородившей проход стене, через которой пробивались тусклые лучи света. Все, пришли. Набрав код на панели домофона, крест пообщался с караульными, и железный люк, пару раз дернувшись, со скрежетом сместился в сторону. В образовавшийся проход начали по очереди протискиваться бойцы отряда. На проверку каждого уходило минут по пять. Поэтому, пока подошла моя очередь, ноги успели порядком закоченить. Пролезая внутрь, я зацепился лыжами за край люка и едва не впечатался головой в стену. В прошлый раз так и случилось. Было досадно. Сзади привычно лязгнула перегородка, стало самую малость теплее. Все, теперь можно и покемарить. Клетушку эту, как облупленную, знаю. Нет тут ничего полезного. Металлические стены без окон и каких-либо проемов, На железном полу старая, засыпанная нанесенными ногами снегом пентаграмма. Рабочая или нет, понятия не имею. С помощью каких заклинаний или приборов нас тут просвечивают, не знал никто. Но проверка проводится самая серьезная в этом сомневаться не приходилось. Помню, полгода назад одного из патрульных серый перевертыш подменил. Так это обнаружилось, как только оборотень зашел внутрь шлюза. А мы с этой тварью никак не меньше недели общались. И ладно мы. Даже сопровождавший нас тогда Пётр Лин ничего не заподозрил. А он-то одним из сильнейших колдунов гимназии числится. Уж во второй-то десяток входит однозначно. Тут, наконец, ушла в сторону внутренняя перегородка, я подхватил мешок и вывалился из шлюза в небольшую комнатионку, три на 4 метра, где разместилось трое охранников. Один сидел за высокой стойкой рядом с дверью, двое других торчали по дальним углам. Зарешученная лампа под потолком заливала все помещение ослепительным светом. — Ну и нахрена эта иллюминация? Убавьте, глазам больно! — возмутился я, прикрыв лицо ладонью. — Сложно вам? Никто на просьбу никак не отреагировал. «Проходи, живее!» — потребовал только старший. «Что за уроды? Впрочем, удивляться нечему. В эту дыру одних проштрафившихся загоняет. Я беззвучно выругался и вышел в коридор. Там было гораздо теплей. Через каждые пять метров под потолком светились тусклые лампочки. Дойдя до первой развилки, повернул направо и очутился у арсенала. Обычно дверной проем здесь перегораживала железная решетка. На этот раз она оказалась открыта, а из помещения доносились возбужденные голоса. Заглянул внутрь и без особого удивления обнаружил, что за откидным столиком уже расположился сосредоточенно тасовавший колоду карт кот. Напротив него устроилась пара караульных. Они-то и переругивались между собой. — Присоединяйся, в храп зарежемся! — указал при моем появлении кот колодой карт на свободную табуретку. — Не, спасибо, в другой раз! — отказался я и прошел мимо. Делать больше нечего, как с ним в храп играть. Кота даже шулером назвать было нельзя. За руку его никто не ловил. Но вот шла ему карта, и все тут. Караульные тети от скуки опухли. А мне все жалование спустить вовсе не с руки. Длинную комнату, где хранилось оружие патрульных, когда-то давным-давно выкрасили в темно-зеленый цвет. Пол покрывала коричневая кафельная плитка. Я прошел по узкому проходу между стоявшими с двух сторон шкафчиками и остановился перед своим. На покрытой осыпавшейся хлопьями синей краской дверце был аккуратно выведен желтый номер 771. Даже не знаю, откуда взялась такая нумерация. По моим подсчетам, оружейных шкафов в комнате было никак не больше 6-7 десятков. Присев на корточки, я просунул ладонь под днище и вытащил нацепленный на загнутую проволоку ключ. По патруле он без надобности, а так хоть не потеряется. Замок со скрипом открылся, и, как обычно, палец уколола острая заусенница. Всякий раз собираюсь отшлифовать, да все руки не доходят. Замок маслом смазать тоже не помешает, но некогда, постоянно дела какие-то. Я убрал внутрь двустволку, остатки патронов и лыжи, захлопнул дверцу, пару раз провернул в замке ключ и спрятал его в нагрудный карман рубашки. Пистолет Лысого оставлять не стал» только переложил из кармана фуфайки и на самый низ вещь мешка. Не должны шмонать так-то, но все равно на сердце неспокойно. Может и правда в храп сыграть, успокоиться. Но на выходе вместо картежников уже разместился заведующий арсеналом. Он разложил на застеленном газетой столе разобранный автомат и сосредоточенно перебирал детали. Никакого уважения к карточной игре. Правильно, сам-то только в преференции играет. Причем играет очень даже неплохо. А вид, как у слесаря после запоя, весь какой-то помятый, щетина запросто по длине с остатками волос может поспорить, колени и локти армейского камуфляжа протерты, сам он в маслянистых пятнах самых разнообразных форм и размеров. Было Смирнова подполтинник, но из-за глубоких морщин, обветренного лица и лысины выглядел заведующий арсеналом намного старше своих лет. Услышав мои шаги, Петрович обернулся и повертел испачканными руками, мол, ручкаться не будем. «Ну что, лёд, как делишки?» — спросил он и потер лоб тыльной стороной ладони, поправив сдвинутое на затылок кепи. «Да потихоньку, Петрович, нормально!» — ответил я, встав в дверях. «Вы ж в ключах были?» — уточнил заведующий. «Когда пиво привезут?» «Да я не знаю даже. Вроде к концу месяца собирались». «Надо будет заказать бочонок, пока не поздно!» Петрович задумался и вдруг прищелкнул пальцами. «Слушай, ты же по-любому сейчас к Яну заходить будешь!» Передай, пусть запишет на меня бочонок светлого. А то Крис опять все на корню скупит, как в том месяце. Да без проблем, — пообещал я. Эх, жалко Шурик в нижнем хуторе застрял. А то скинулись бы с ним и тоже выкупили бочонок. Если Крис подсуетится, снова придется в берлоге двойную цену платить. Потому как местное пиво варили только в ключах. А попадавшие время от времени с той стороны пастеризованные и разлитый в бутылки... Пластик или жесть хмельной напиток не шел с ним ни в какое сравнение. — Да, кстати, а насчет пайка слышно что-то? — в свою очередь поинтересовался я. — Талоны у сержанта на пропускной! Жалование на следующей неделе обещали. Паёк в весне получать или на склад завезли? — спросил я, прикидывая, успеваю ли от оттовариться прямо сейчас или стоит отложить это дело до завтра. — В весне! Можешь продуктами взять, можешь там по талонам харчеваться. И тут Смирнов вдруг хлопнул себе пулбу. «Слушай, Лысого, говорят, волколак задрал!» «Ага, задрал». «Не повезло! Ну да с его фартом не в патруль ходить, а из дома носа не казать!» Петрович цыкнул и покачал головой. «Не везет, так не везет!» Мне о проблемах Лысого ничего слышать не доводилось. Поэтому полюбопытствовал. «А что такое?» «Да он в последний раз из серебряной подковы без портков ушел. Еще и должен остался!» «Даже свой нательный крест серебряный отдал. Так отыграться хотел. Если масть не пошла, иди спать! Нет, все же умные!» Лысый проигрался. Да еще и долг на нем повис. Как же он крест вернуть умудрился? Интересно. Может... А кому? Ну, прежде чем я успел задать вопрос, в дверь влетел один из гарнизонных и прямо с порога заорал. «Петрович, интендант, сволочь, совсем оборзел! По последней заявке он реально только половину патронов выделил!» Стас с пацанами два ящика с цинками приволок, а больше, говорит, не будет, и не надейтесь даже. Пойдем тормознем его, пока не свалил. Ладно, лед, увидимся еще. Махнул мне Смирнов и выскочил в дверь. Я двинулся было следом, но сразу понял, что ловить сейчас нечего. Прижимистость и тяжелый характер интенданта давно стали притчей в языцах. Ну и ладно, успеется еще. На пропускной меня тормознул пожилой сержант, сидевший с напарником в будке, толстое стекло, которое было забрано мелкой железной сеткой. — Ничего запрещенного не тащишь? — бдительно зыркнул он на меня, отрываясь от шахматной доски. — Оружие, взрывчатку, несертифицированные артефакты. — Да зачем же? Правила знаю, — усмехнулся я. — Знают они! Грамотная ошибка! — Пробурчал сержант, просунул в прорезь толстую амбарную книгу и продолжил, обращаясь уже к напарнику. «На той неделе один такой умник амулет с закатанным муаром протащить пытался. Нет, ты скажи, зачем они полных идиотов в патрульные берут, а? Ясно же, на инструктаже говорят, все магические шмотки в досмотровой камере обнаружены будут. Нет, тащат. Двух недель не проходит, чтобы пронести не попытались». — Да это их Янс Панталыку сбивает. Деньги хорошие за товар обещает. Вот и хитрят засранцы. Второй контролер отхлебнул чая и переставил белую пешку. — По уму давно пора металлодетектор поставить. Ну, — Ну-ну, поставьте. У народа на руках столько железа, что замучаетесь звон слушать. Только ручной шмон поможет, но настолько ординальные меры никто не пойдет. А вот насчет артефактов старый Пердун прав. Последнее дело их через шлюз пытаться пронести. Никому еще не удавалось. И думаю, не удастся. То ли дело ствол. Мысленно усмехнувшись, я спокойно обмакнул перо в чернильницу и расписался напротив своей фамилии. Сержант придирчиво осмотрел подпись и только потом вытащил из железного ящичка отпечатанные на грубой желтой бумаге талоны. Я сунул сложенные листки в карман рубашки, прошел через вертушку и поднялся по ступеням подземного перехода. На этот раз в форт.